Глава 30. Понедельник, 11 июня, 7.00, дом Кэрри Девлин, 21-я авеню, юг. Кэрри взглянула на цифровые часы на микроволновке, допивая свой второй кофе. Скоро придет Фалька. В окрестностях Бирмингема было сорок с лишним ломбардов. Оружием торговали не все, но более тридцати. Они с Фалька собирались посетить каждый из них, надеясь узнать, не покупала ли Селла Эбботт оружие, а конкретно пистолет 22-го калибра. Сегодня в шесть утра Кэрри наконец получила по электронной почте отчет баллистиков. Жаклин Роллинс и Бен Эбботт были убиты из одного и того же пистолета 22 второго калибра. Ни на Бена, ни на Селу официально не было зарегистрировано никакого оружия. Ни на Жаклин Роллинс. Орудие убийства принес в дом преступник. Учитывая то, что Селла недавно приобрела машину для побега и упомянула в разговоре с Китаном о какой-то проблеме, было логично предположить, что она позаботилась и о том, чтобы вооружиться. Кэрри до сих пор не была уверена в том, что Селла — убийца, но она больше не могла игнорировать возможность того, что миссис Эбботт была как-то причастна к убийствам. Слишком много деталей, о которых им стало известно в последнее время, указывали на пропавшую жену. Поскольку Тори, очевидно, не собиралась выходить из комнаты, пока мать не уйдет, Кэрри решила сама подняться и пожелать ей хорошего дня. Молчание продолжалось слишком долго. И хотя большинство подростков имело обыкновение спать допоздна каждый раз, когда им представлялась такая возможность, Тори, как правило, вставала в семь даже по выходным. Видимо, она решила, что ей будет легче игнорировать мать, не выходя из комнаты. Кэрри поднялась по ступеням и подошла к двери в комнату дочери. Постучала, а затем открыла дверь. «Мне пора идти, детка». Постель была пуста. Покрывало заправлено, а подушки выстроились в ровный ряд вдоль изголовья. У Тори было еще одно качество. Она всегда убирала свою постель. Кэрри заглянула в открытую дверь ванной. «Где же она?» По спине у Кэрри пополз панический холодок. Она бегом вернулась к себе в спальню и проверила свою неубранную кровать и ванную. Тори нигде не было. Третья спальня, превращенная в офис для Кэри, тоже пуста. Кэри снова сбежала вниз проверить, не заснула ли ее дочь незаметно на диване. Она была не очень внимательна по утрам, пока не выпьет достаточно кофе. Тори не было в гостиной. У Кэри сжалось от страха сердце. Неужели Ник этот подонок посмел приехать сюда и забрать ее? Неразумно. Думай. Кэри схватила телефон и позвонила Тори. Попала сразу на автоответчик. В висках у нее застучало, и она позвонила Амили. Автоответчик. Черт! Зазвонил ее мобильный. Кэри немного отпустила, и она смогла снова дышать. Не Тори и не Амилия. Что тебе надо? рявкнула она в трубку. Вау! Просто звоню сказать, что я здесь. «Я не могу найти свою...» Ее внимание отвлекло пришедшее сообщение. «Я сейчас выйду», — пробормотала она в ответ Фалька и повесила трубку. Сообщение было от Амелии. «Прости, я на работе. Что-то случилось?» Тори пропала. Пока она писала и отправляла сообщение, сердце чуть не выскочило у нее из груди. «Нет, с ней все в порядке. Она ночевала у меня». Прости, я думала, ты знаешь, оставила ее досыпать в моей постели. Кэри прислонилась к стене и попыталась взять себя в руки. Глубоко вздохнула и постаралась замедлить сердцебиение. Окей, спасибо. Мы в последнее время не очень много разговариваем. Она просто запуталась. Она любит тебя. Я помню свои тринадцать лет. Жуткое было время. Теперь Кэри смогла даже улыбнуться. «Люблю тебя». «Дитта». Смайлик сердце. «Дитта». «Тоже, то же самое». Латынь. Оттолкнувшись от стены, Кэри выключила кофеварку и сделала еще пару глубоких вдохов. Она понятия не имела, как Диана выживает с тремя детьми. Идя к двери, она позвонила Диане. Просто убедиться, что Тори все еще была у нее в гостях. Диана заверила Кэрри, что так и есть, и пообещала проследить, чтобы Тори благополучно добралась до дома. Она напомнила Кэрри, что Тори вчера пришла к ним на ужин, и поскольку Кэрри все еще не было дома к восьми часам, Тори попросила разрешения переночевать, и Диана согласилась. Она не поняла, что Тори ничего не сказала матери. Кэрри хотелось стукнуть в себя, когда она садилась к Фалька в машину. Она должна помнить планы своей дочери, особенно те, которые они составляли вместе, и тогда, возможно, ей не придется умирать от страха. Когда вчера вечером Кэрри вернулась в одиннадцать домой, она постояла у двери Тори, но решила не стучать, думая, что дочь, скорее всего, уже спит. Она должна была открыть дверь, должна была проверить вчера, что если бы Тори действительно пропала. Кэрри позволила этому делу заполнить все свое время до предела. Этого не следовало допускать. Просто после развода ей так было проще. Кэрри охватил гнев за свои эгоистичные поступки. Как она могла обвинять Ника в том, что он думает только о себе, если она делает то же самое? — И тебе доброе утро, Девлин. Трудом вернувшись в «здесь и сейчас», она скептически хмыкнула и сфокусировалась на том, чтобы справиться с сердцебиением. «Это мы еще посмотрим. Все еще никакого движения денег на счетах, в местных банках и по кредитным картам», объявил Фалька. «Если наша пропавшая жена все еще жива, она определенно заранее собрала все необходимое, включая наличные». Сотовый оператор наконец-то прислал распечатки звонков. Я их просмотрел сегодня утром в офисе. Ничего, кроме звонков мужу и другим известным людям из ее контактов. И с вечера вторника ни звонков, ни СМС. Кэри нахмурилась. «Ты был с утра в офисе?» Не спалось. В итоге встал в три часа. Он глянул на нее. «Я подумал, ты была бы недовольна, если бы я поехал Сразу к тебе. Вот за это спасибо. Она выдохнула. Нервы ее все еще были на пределе. Я рассмотрела наше дело со всех сторон, Фалька. Из того, что нам рассказали профессор и тот детектив из Калифорнии, Сэлла готовилась к этому много лет. Я все еще не готова назвать ее убийцей, но она либо имеет к этому непосредственное отношение, либо как-то косвенно причастна, наверняка. Фалька выехал на трассу. «Так ты склоняешься к мотиву мести?» «Да, но я думаю, что-то пошло не так, и погибли ее муж и ее мать. Она как раз успела наполовину подстроить свое исчезновение и где-то спрятаться, пока преступник совершал убийство. Либо Сэлла вернулась с пробежки, когда все уже было кончено, нашла убитых и продолжила воплощать свой план в жизнь». для такого нужно суперхладнокровие бывает когда ты сосредоточен на чем то достаточно долго все остальное теряет значение она не смотрела на фалька но была практически уверена что он ее понял возможно оба они виноваты в том что пошли этим путем только он не шел и не спотыкался а бежал так быстро как только мог иногда ты делаешь то Что считаешь нужным сделать? Согласился он. Фалька явно чего-то не договаривал. Что-то заставило его отказаться от всего и нырнуть в воду до того, как он научился плавать. Кэри откинула эту мысль. Если бы он хотел, чтобы она знала, то сказал бы: Самое главное сейчас узнать, для чего Сэлла запустила эту историю с собственным исчезновением. Они больше не могли игнорировать эту версию. Пыталась ли она обвинить в своем похищении человека или людей, виновных в исчезновении ее сестры, и неожиданно некоторые аспекты ее плана обернулись против нее? «Есть шанс, — сказал Фалька, — что ее богатый муж горы бы свернул, лишь бы найти ее и понять, что случилось. Может, он и должен был раскрыть преступление и совершить месть, которой она так добивалась. Ей оставалось одно — заставить его полюбить ее. У них скоро будет ребенок. Бам! Он с самого начала входил в план. Кэрри рассматривала разрозненные кусочки этого пазла, которые постепенно собирались вместе. Но нам нужны доказательства. Машина — это начало, нам нужно больше. Кэрри изучала результаты поиска на своем телефоне. У нас есть шесть ломбардов. которые открываются в восемь. Можем с них начать. Просто назови адреса, с которых ты хочешь начать, и поехали. Рано или поздно она узнает все секреты Селлы. Кэри посмотрела на своего напарника. И, может быть, его секреты тоже.